Глава 10 Талик Хексберг Талигоя Ракана Бывшая Аллария 399 год круга скал 21 день осенних волн Из туманной седины выросла гора, неожиданная, одинокая, с плоской, словно срезанной вершины, на которой лежало небо. Оно было чужим и холодным, но Луиджи Джильди сам выбрал и это небо, и эту гору. Возвращаться было не то, чтоб некуда, просто это означало сдаться, поплыть по течению, превратиться в очередное ничтожество между обедом и ужином, сетующее на судьбу жену и подагру, не давших несчастному стать великим. — Ну что, тендент Воротти, — подмигнул Луиджи бывшему боцману, а ныне старшему офицеру верхней палубы, — вот мы и пришли. — Пришли, — прогудел Уго Воротти, — и как славно, словно мышь по сыру. По сыру, не по сыру, но море и впрямь было добрым сверх всякой меры. Влюбленная акула не просто избежала осенних штормов, карауливших у остраповых врат наглецов и безумцев. Изменивший вековечные привычки каналиец, домчал Фильпцев почти до самой Хексберг, стихнув лишь у скал Штернштайнен. Неудивительно, что вся команда от старшего офицера до последнего гребца свято верила как в счастливую звезду Алвы, так и в то, что судьба и удача, Велят идти за талигойским маршалом до закатных врат и дальше. Ворон бросился на север? Отлично. Акула, честно исполнив порученное, рванула за своим кумиром. И за войной. «По носу боевая галера!» Весело проорал вперед смотрящий. «Есть по носу боевая галера!» — повторил старший офицер. Ленуца, вглядываясь в вылетевшее из-за полога умы «Рангони? Встречает!» можно подумать в здешних водах тьма тьмущая галер. Севернее морякияры моряки полагаются на ветер, но ветер изменчив. В глубине души Луиджи хотелось доказать, что, думая о галерах свысока, северяне совершают ошибку. После разгрома Бордонов капитан Джильди молился на неожиданность и непредсказуемость. А что может быть неожиданнее южных кораблей у северных берегов? Кораблей, зависящих от ветров, способных проскользнуть в самую узкую щель и подойти чуть ли не к самому берегу. Жаль, щелей здесь почти нет, а ветра отличаются постоянством. И все равно пренебрегать такими красавицами — грех. Луиджи поднял трубу, ловя то исчезающую, то появляющуюся средь пологих волн хищную стройную тень. С мнением Рангони, что Ворон, лучшая в мире галера, не соглашался лишь Дерапьяве полагавший таковой бравого изорга. Джильди соперничество друзей искренне забавляло. Уж он-то знал, что корабля лучше влюбленной акулы нет и быть не может. Луиджи подмигнул Линутце и Воротте. — А мы тащимся, как похмельный краб одна радость, что не боком. — Уга, шевельник этих бездельников! Вороти расплылся в щербатую улыбке и исчез. Линутце слегка улыбнулся. Старший офицер был бы на «вы» даже с трюмными крысами. Но на его галере крыс не было. Весело взвыли дудки. Влюбленная акула на мгновение замедлила ход, словно оступившись, и рванула навстречу новой судьбе и старым друзьям. Сумасшедший осенний переход из Алвасета в Хексберг был закончен. «Сигнал!» — прорал дозорный. «Радость встречи!» «Отвечай! Ясно вижу! Больных нет! Радость встречи! Готов к бою!» Сигнальные флаги взлетели кверху с беличьим проворством. Приветствуя земляков, радостно бухнула носовая пушка ворона. Акула ответила двумя выстрелами. «Капитан!» — зашептал вернувшийся в воротте. «Дозорный говорит рангоне в парадном камзоле». Лицо Уга было несчастным, но еще бы. Бедняга не переживет, если у его капитана в хвосте будет меньше перьев, чем у Джузеппе. Джильди пожал плечами и побежал на корму. Рангоне все равно, что он напялит. Но зачем огорчать команду? Сменить рубашку и шейный платок и влезть в белый с золотом камзол было делом пары минут. Луиджи, не глядя, нахлобучил парадную шляпу и выскочил из каюты. Галеры стремительно сближались. Джильди уже без всякой трубы видел расправлявшего крылья носового ворона, больше похожего на марикерского Найра. Найр... Крупная морская птица. Над мачтой реял фельпский вымпел. Но кормовой флаг был синим, каналийским. И эти туда же. Алва не предлагала откупленным галерам поднять его знамя. Фельпцы сделали это сами. На счастье. Облака над горой засеребрились. Сквозь них рвалось плененное солнце. Остро пахло солью, водорослями и еще чем-то горьким, непонятным и оттого тревожным. В затылок дышал Воротти. На курсе толпились свободные от корабельных дел моряки и обалдевшие от безделья солдаты. Прав ли он был, захватив в Фельпе абордажную команду? Ничего, хорошие рубаки еще никому не помешали. Лопнула, расползлась облачная кожура. Перед носом акулы легла аквамариновая шаль. Взбалмошная рилла, так моряки Померанцевого моря называют береговой ветер, коснулась щеки, подхватила сигнальные флаги, окатила гостей жемчужными брызгами. Вот ведь... Удивился вороти, утирая лицо. «Спасибо!» — зачем-то крикнул Луиджи, расшалившемуся ветру. Ветер не ответил, только брызнул в губы шалой солью, словно поцеловал. Небесная полонья исчезла, море тоже погасло, посерело, будто отлюбившая свою душа. Уга святого Анде и закатных тварей, ударил судовой колокол, предупреждая о встрече. Увенчанный пернатой ночью нос... Разминулся с золотой акулой, утомленными веерами опали весла. Что ж, кто пришел, тому и прыгать. Не свалишься, принесешь хозяину одну удачу, а себе — две. Джильдис ощурился, прикидывая расстояние. Пора. Оторваться от пусть трижды родной палубы, на миг ощутить себя летучей рыбой, сжать протянутую другом руку — это тоже счастье. Счастье, которое дарит волны и ветер, волны и ветер, и свет. «Приветствую лучшего капитана Фельпа, не считая Фокио Джильди и меня!» Джузеппе Рангони со смешком хлопнул Луиджи по плечу. «Молодчина!» «Дэра тебя убьет!» Луиджи, в свою очередь, от души огрел земляка. «Не за себя, так за Изорга!» «Нет, это я убью Дэра Пьяви!» — отрезал рангоне «Болтается руки знает где!» «Знает руки знает и Алва!» — утешил Джильди. «Тогда говори, где Алва, или отправляйся к кошкам со своими советами, закатные твари. А я-то думал, вы все вместе заявитесь». «Скажи спасибо, что меня видишь», — решил обидеться Джильди. «Нас к здешним селедкам никто не гнал». «Спасибо», — поклонился Джузеппе. «Как странно выглядит Рангони в талигойском мундире, но сменил флаг, меняя одежки». «Мы деремся или нет?» — деловито осведомился капитан, влюбленный акулы, косясь на плоскую вершину. Признаться, я боялся опоздать к десерту. «Война будет». Рангоне был на удивление краток. «Больше, чем нужно. Где ворон?» «Мы его в гаре высадили. Куда собирался, не доложил. Как тут у вас? Что весело, я уже понял». «Ждем», — соизволил объяснить приятель. «Зимы, войны, известий». «Ты вовремя явился. Вечером». «Военный совет. Сразу всех увидишь и все узнаешь». «Кого всех?» Луиджи невольно задрал голову, разглядывая освещенную невидимым солнцем вершину. «Золото и свинец. Красиво и... страшно. Значит, это и есть Хексберг». «На совете будут здешние офицеры и маршал Фокварзов», — сообщил Джузеппе. «И, уверяю тебя, он не выпивать сюда приехал. Он вообще мало пьет». «После совета пойдем на Штернштайнен, представишься Альмейде. Ты от него на четыре дня отстал». «А гора?» — напомнил Джильди, не в силах оторвать взгляда, отхлынувшего сквозь прорыв в облаках сияния, превратившего свинец в серебро. «Местные говорят, там в полнолуние нечисть пляшет, и они вместе с ней. Я не видел пока, но почему бы не глянуть? Спасибо, — отрезал Луиджи. Но я не люблю нечисть». Первым, кто попался Ричарду на глаза, был двоюродный дядюшка Ангеран, лишь вчера вернувшийся в столицу. Родич говорил о погоде, коронации и отобранных дараками родовых владениях, но его глаза не отрывались от лица юноши. Если о случившемся известно Корлеону, значит, о вчерашней драке судачит весь город и надеяться на неведение Альда глупо. Ракан не Алар, он не царствует, а правит. Однако сегодня юноше хотелось, чтобы Альда ничего не знал, или чтоб у Сизирена оказалось слишком много дел, в которых утонули дворцовые сплетни. «Так вы уверены, что его высокопреосвященство прибудет в срок?» беспокоился карлеон «Ведь ему придется проезжать неблагополучными провинциями». «Уверен, барон. Простите, меня ждут неотложные дела». «А что, моя дрожайшая кузина, она уже приехала?» «Нет», — очень спокойно ответил Ричард. «Скверное начало. А день будет еще более скверным, но он выдержит». Юноша, вежливо и равнодушно, раскланялся с любопытствующим родичем, вскинул голову и, глядя прямо перед собой, двинулся сквозь пока еще немногочисленную придворную толпу. Именно так ходил ворон, когда не желал ни с кем разговаривать. Прием сработал и на этот раз. Герцога Огдала не только не останавливали, но и ретиво убирались с его пути. Смеяться в лицо, — повелитель скал не решился никто. Настроение понемногу выправлялось, но впереди ждало самое трудное — встреча с Катари. Аладская галерея и апартаменты Катари неотвратимо приближались. А с чего начинать разговор юноша не представлял. В изгнании Ричард отдал бы 10 лет жизни за мимолетную встречу со своей королевой, но сегодня хоть и шел вперед, мечтал об отсрочке. «Добрый день, герцог!» — Уолтер Айнсмеллер приветливо улыбнулся. Из-под черных усов сверкнули белоснежные зубы. «А я слышал, что вы больны». «Вам солгали. Цивильный комендант не сказал ничего оскорбительного. А придраться к улыбке глупо». Видимо, да, протянул Айнсмеллер. Людям свойственно заблуждаться. Я рад, что вы здоровы. Это воистину приятный сюрприз, такой же, как сегодняшняя погода. Похоже, дожди мы пережили, и впереди только солнце. Вы, видимо, спешите? Ричард кивнул, хотя торопиться ему было некуда. Более того, предложи ему цивильный комендант объехать улицы, по которым пройдет коронационная процессия, Ричард бы с готовностью согласился, но Айнцмеллер ничего не предложил, и Дик пошел дальше, стараясь не разглядывать свое отражение в многочисленных зеркалах. Куафер сделал все, что мог но набеленное лицо напоминало о ярмарочных орликинах, и Дик приказал смыть с лица предательский грим. «Не вышло скрыть полностью? Пусть смотрят». Герцог Огдал ничего не скрывает и ничего не стыдится. «Если не можешь спрятать, выставляй на показ», — сказала как-то Матильда. Речь шла о корсете, который вдовствующая принцесса приказала выкинуть. Но сами слова были верными, и Ричард их запомнил. В малой приемной толкались придворные и офицеры, в том числе и несколько знакомых. Ричард узнал Никола Карваля и отвернулся. Коротышко-южанин Дику никогда не нравился и к тому же напоминал сбежавшего Хуана, не лицом, манерами. Тот же наглый, оценивающий взгляд, та же бесцеремонность. Юноша не сомневался, что Карваль и его чесночники ненадежны. Их держала в столице не преданность королю, а воля Робера, который мог вести себя и поумнее и подостойнее. Иноходцу льстит, что его люди ставят своего герцога, выше короля, но повелители служат раканам и талигои, а не себе. Иноходец должен внушить это своему мужичью, но не делает этого. Еще бы! Столько лет был единственным близким другом Альда, а теперь пришлось потесниться. Мелькнуло очередное зеркало в вызолоченной раме, но Ричард и не подумал сбавить шаг. Он все рассмотрел еще дома. Быть и сцарапанным собственной сестрой, и из-за кого? Из-за убийцы, зверя, способного разрубить человека пополам и рассмеяться. Сумасшедшая кошка. Так опозорить дом Огдалов, Постыдилась бы. Хотя чего ждать от девицы, разъезжающей по стране с ротой солдат. Последний поворот. Голубиная лестница. Через 10 минут он увидит королеву. Что он ей скажет? Говорить о главном, о своей любви, в таком виде невозможно. Что ж, ограничимся рассказами о войне и путешествиях. Жаль, он не осмотрел как следует Агарис, который было бы интересно услышать про резиденцию Эспирадора, храм семи свечей, усыпальницы святых. Впрочем, он и так все знает. По рассказам мэтра Шабли и по книгам Ворона. Можно вспомнить пару не самых известных легенд. Про Эспирадора Руция или про юность святого Адриана. Сейчас все забыли, что в юности он бежал с чужой женой на Морикьяру, которую тогда называли Район. Стену украшали два портрета и картина. Кавалеристы в керасах и шлемах наметом неслись через ржаное поле. Сзади сбоку горела какая-то деревня, а в дымной синеве кружила неистово черная птица войны. «Это кадела пояснил высокий темноволосый моряк, «последняя атака арноса виньяка «Разрешите представиться, родгер Вальдес, вице-адмирал. Командует тем, чем не командует Альмейда». «Капитан Джильди», — постарался скрыть удивление Фельпец. «Луиджи Джильди. Пусть вас не сбивает с толку мое имя. Похоже, Вальдес привык встречать подобные взгляды». Меня тут называют канолийцем, но это в честь одного здешнего ветра. По отцу я Марикьяры, а Морикьяры не могут пройти мимо светлых кос. Мой отец не был исключением, что и стало причиной моего рождения и моего имени. Не правда ли, Дитрих?» Названный Дитрихом высокий сероглазый блондин укоризненно покачал головой. «Это моя двоюродная тетушка Фридерика не смогла пройти мимо черноглазого кавалера, зато ее младшая сестра дала сердце известному вам генералу Вейзелю. Одна семья и такие разные вкусы. Ну а я, как вы поняли, Дитрих. Дитрих Лаузен, капитан Порта и кузен этого ветрогона, которого Дриксы с полным основанием прозвали Бешеным, но вы садитесь. Торчащие столбы мир не украшают». Луиджи послушно сел. Троюродные братцы налетели на долговязого сухаря, оказавшегося генерал-интендантом по имени Фок Клефис. И Фельпец вернулся к картине. На полотне война оказалась великолепной. Не хуже морских баталий, украшавших отцовский палац. Летящие кони, блеск, порыв, мощь, бессмертие. Художник не нарисует покалеченную девушку на окровавленных досках и затоптанного лошадьми раненого. «Художникам платят за красивые победы». «Я рад приветствовать вас в Талиге, капитан Джейди». Генерал Вейзель от души пожал руку Фельпцу и с достоинством опустился в ближайшее кресло. «Ваше появление — добрый знак». «Я передал коменданту Альвасета, что иду в Хексберг». «Рэй Эчеверия», — прислал курьера. «Но моряки, как никто, зависят от капризов стихий». «О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, «О, — рассмеялся Луиджи, — стихии на нашей стороне. Мы взялись за весла лишь напоследок». «Флоту Альмейды тоже повезло», — значительно произнес Бергер, если, конечно, это является везением. Вейзель не верил в удачу. Иначе он не был бы Вейзелем. И уж тем более Бергер не был бы самим собой. Перестанен хмуриться и поджимать губы. Артиллерист всегда ждал худшего. кавалерист завеньяк лучшего. Только Эмиль остался в фельпе. «Маршал Савиньяк передает вам привет», — соврал Джильди, полагая, что хуже от этого никому не будет. «Благодарю», — церемонно заверил артиллерист. «Я высоко ценю способности Эмиля Савиньяка. А теперь разрешите назвать вам присутствующих офицеров. Тот, что пишет, — командующий гарнизоном Хексберг, генерал от инфантерии Пауль Фоктанр. Трое у окна...» «Мы уже знакомы», — невольно улыбнулся Фельпец. «Адмирал Вальдес объяснил мне, почему его зовут Ротгер». «Ему бы следовало объяснить вам положение, в котором мы находимся», — нахмурился Вейзель. «Легкомыслие Вальдеса до некоторой степени искупается его несомненным воинским талантом. Зато серьезность Бергера остепенила бы сотню каналийцев, и все-таки Луиджи был рад его видеть». «Вы уже где-то остановились?» Артиллерист строго взглянул на Луиджи. «Если нет, будет логично, если вы присоединитесь ко мне и капитану Рангоне. Мы живем в доме племянника моей жены. Это уже известный вам Ротгер Вальдес. Увы, он до сих пор не обзавелся семьей, но в данном случае это позволяет обходиться без условностей». Высокая фигура на пороге голубиной гостиной сперва не показалась занятому своими мыслями Ричарду знакомой. Юноша равнодушно скользнул взглядом по приближающемуся человеку, и тот наклонил голову в вежливом приветствии равного равному. Прит! Этого еще не хватало. Добрый день, герцог! Повелитель волн остановился, что дико, мягко говоря, не обрадовало. Если вы направляетесь к ее величеству, то вы напрасно теряете время. Королева выехала в аббатство. Благодарю вас, сударь. Как удачно! Он пришел во дворец, как ни в чем не бывало, но Катари нет. Альда разрешил ей выезжать, и она сразу же бросилась в храм. Королеве передадут, что приходил герцог Огделл, но не застал. Теперь нужно устроить какое-нибудь поручение у Альда. Он мог бы догнать Рокслия или встретить Матильду. Через неделю царапины заживут, а выходки Айрис забудут. Ее величество вернется не раньше, чем к вечеру. Скучным голосом добавил Спрут. Называя Валентин Катарей госпожой Аллар, Дикон бы с наслаждением его поправил, но Спрут сказал «Ее Величество». Оставалось ли повторять за ним, или встать на защиту дела раканов. «Фердинанд Аллар никогда не был королем», — отрезал Ричард. Вы дурно знаете Агарьевские протоколы, герцог. Валентин держался словно на уроке в Лаик, и это было отвратительно. Согласно им, Аллары, начиная с Октавия I, считаются законными правителями. Святой Град не признал Алларианскую церковь, но он признал династию. Признание было вырвано силой оружия. Ричард изо всех сил старался сохранить спокойствие. То, что Прид чувствовал себя в апартаментах катари как дома, бесило. Как же и тяжело выносить общество этого мороженого наглеца, и не только его. Неудивительно, что королева почти не покидает спальню. Оружие — весомый аргумент. Валентин поправил воротник. Рамира II был весьма убедителен. Однако протоколы Конклава, пока они не отменены самим Конклавом, имеют силу закона. К счастью для вас. Что вы имеете в виду? Он не должен выходить из себя не должен поднимать голос на этого столичного шуркуна. Не время, и уж тем более не место. Только то, что ваши предки, в отличие от моих, исправно служили Алларом. Неужели вы желаете, чтобы маршал Ричард, консильер Джеральд, генерал Льюис и прочие ваши родичи считались приспешниками узурпатора? Впрочем, вам виднее, чем руководствуется повелитель скал, давая присягу. Вам этого не понять. Отрезал Дикон, осознавая сразу и необходимость остановиться, и невозможность отступить. Весьма вероятно. Валентин растянул губу в улыбке. Мой отец и мой Эр были единомышленниками. Теперь оба в рассвете, а я делаю то же, что делали они. Я могу предать либо обоих, либо никого. На что вы намекаете? Спрут решил, что повелитель скал не может бросить вызов повелителю волн он ошибается хотя альда будет вне себя я не имею обыкновения намекать светлые глаза смотрели холодно и равнодушно просто я согласился с тем что мне не понять почему вы присягнули алви впрочем это меня не касается вас никогда ничего не касается сейчас спрот его вызовет или он вызовет спрота и понесется за вас воюют и умирают другие слово сказано и он не отступится Тем более это правда. Алан погиб. А родичи Эктора выжили. Отец поднял восстание. Вальтер отсиделся. Даже в истории с Сузой Музой Валентин выжидал. Прекрасные слова. Все тем же ровным голосом произнес Прид: Особенно в устах человека, за которого не только дрались на дуэли, но и платили. «Хватит!» Прикрикнул Дик и осекся, поймав удивленный взгляд какого-то престарелого хлыща. «Надеюсь, вы понимаете, что у нас не осталось выбора». «Вполне», — поклонился Валентин. «Надеюсь, что вы, в отличие от вашей сестры, понимаете неуместность дуэли во дворце. Предлагаю навестить старый парк. Это не так далеко, и там достаточно безлюдно. К тому же и сегодня отменная погода». Увенчанные резным остробашенным замком часы босовита пробили шесть раз. Вейзель нахмурился, но сказать ничего не успел. Раздались шаги, круглолицый адъютант распахнул дверь, и Луиджи увидел Вольфганга Фокварзов. Разумеется, он оказался совершенно не таким, как представлялось. Маршал Запада ничем не напоминал ни Вейзеля, ни тем более Алву. Он и на военного-то походил лишь мундиром и перевязью. Пожилой, невысокий, плотный. Полководец был бы уместен за семейным столом или в купеческой лавке, но не на поле боя. Фокварзов встал на пороге, оглядывая собравшихся. Свободно сидящий мундир не мог скрыть маршальского чрева. «Капитана Джильди все знают?» А вот голос у фокварзов был самый что ни на есть военный, способный повергать в втрепет и перекрывать серев орудий. Луид же сам не понял, как вскочил. Маршал улыбнулся и вив миру крепкие лошадиные зубы. «Теперь точно знают. Так что потрудитесь сесть. Господа, для начала предлагаю выслушать капитан командора Фальца. Прошу вас». «Я сегодня имел беседу с дриксенским контрабандистом». Капитан Командор был глубоким стариком с веселыми голубыми глазами. «Этот достойный человек вне себя. Представьте себе, Кесарь закрыл порты Метхенберг, Радфогель и Киршенбаумен. Мало того, он конфисковал у почтенных негоциантов корабли, причем пустые». Гремычные владельцы обязаны вычищать трюмы и искать сараи под товар. Правда, добрый Готфрид обещал возместить убытки когда-нибудь. Благодарю вас. Фок Ворзов оперся руками на стол. Ваше мнение, господа? Не возместит, покачал головой Фок Клефис. Гусь не корова, в себя зерной, себя м -м, не мед. Но чего же? протянул Ротгер есть способ убедить гуся расстаться из с пером, и с пухом, и с мясом. Только эти способы не для глупков. «Господа», — строго произнес Вейзель, — «повода для веселья нет ни малейшего. Совершенно очевидно, что противная сторона намерена осуществить нападение не только со стороны суши, но и со стороны моря, высадив десант, так как я не вижу, зачем бы еще Кесарии понадобились торговые корабли?» «Высадка сделала бы наше положение весьма неблагоприятным, если бы не своевременное возвращение флота, о чем в Эйнрихте, насколько мне известно, не осведомлены». «Именно», — живо откликнулся сын марикьяра и блондинки, «и это безусловный повод для веселья». «Кто еще так думает?» Фок Варзов подтянул к себе бумажный лист и перо. «Вы, Таннер!» «Штурмовать Хексберг с моря в отсутствие нашего флота и впрямь соблазнительно», — холодно произнес командующий гарнизоном. Однако фельдмаршал Бруно слишком опытен, чтобы ограничиться одним ударом в одном месте. «Если он разделит свои сухопутные силы», — потер бровь фок Клефис, — «отпадут последние сомнения». «Господин интендант», — удивился Лаузен, — «неужели они у вас еще имеются?» «Сомнения имеются всегда» назидательно произнес Фок Клефис, особенно у интендантов. «Итак», — подвел итог Фок Ворзов, — «мы сошлись на том, что Дриксы готовятся что-то брать сразу с моря и с суши, и это что-то, скорее всего, оставшееся без большей части флота, Хексберг». «Несчастная и беззащитная», — уточнил Вальдес, исторгнув из глаз Вейзеля очередную молнию. «Да», — с нажимом повторил Фок Варзов, — «несчастные и беззащитные, поэтому люди Альмейды в Хексберг не появятся. Даже в цитадели, замешавшись среди наших фельдбских гостей. Зато наши фельдбские друзья в портовых тавернах начнут делиться воспоминаниями о том, как славно они гуляли с хексбергскими моряками, и как хотели бы следующей весной вместе с ними потрясти дожи, а приходится торчать на севере». Почтем за честь, заверил Рангони. Луиджи молча поклонился, грядущая зимовка обещала стать веселой. Благодарю. Маршал Запада был учтив, но его внешность мирной больше не казалась. Кто-нибудь сомневается в том, что Дриксов следует топить, не дожидаясь высадки? Сомневающихся не нашлось. Только Ротгер Вальдес скосил южный глаз на вейзеля и шепнул: Топить гусей. Это так волнующе. Не правда ли, дядюшка? Особенно осенью.